наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие седьмое через всю Россию по линии высоковольтных передач. День второй. Вчера отважный Конюх Фёдоров отправился в путешествие из Москвы во Владивосток по высоковольтным проводам. Напомню, что через него идёт ток, который крутит ролики, на которых висит Фёдоров. Что-то вроде фуникулёра. Алло, Конюх, Конюх, алло, где вы сейчас? Алло. Проношусь над среднерусской возвышенностью, хорошо иду, километров 70 в час, а то и больше, светофоров же нет. Как дела у вас? Нормально, одна проблема. Птицы садятся и гадят, а схватить нечем Руки, ноги заняты, парочку укусил Но остальных это не остановило Как решаете проблему с питанием? А чё её решать? Ем и ем Я тут на груди газетку постелил, колбаску нарезал Яички варёные, картошечку У вас же руки заняты Так что? Я наловчился, носом придерживаю, зубах нож держу Чайку вскипятил. А как? Хренак! ха <реш> корреспондент, как? проводам его подключил, mm -hmm. всё. А в чём кипятили? а вот ты подумай, корреспондент. У меня из ёмкостей с собой только рот. В нём кипячу. Водички налил, заварки насыпал, сахарку. Опять же, птицы пытаются присоединиться, но я их сдуваю. У меня от этого электричества такой напор идёт изо рта. Горячий, главное! А ну, подожди, ох, села зараза-то! Фу, фу, фу, фу! Ух ты, смотри, обуглилась! Ой, совсем я разогрелся! Ладно, всё, водочки и спать! Конюк, Конюк, осторожно, водка воспламенится же! Да ладно, корреспондент, первый раз, что ли? Фу, за тебя! Оп. Оп. Оп. Ой. Ой, мама! А ты смотри! Это чё то Ничего ж себе! Оно вспыхнуло, всё кругом озарилось! Вспышка справа, понимаешь? У вас всё в порядке! Ничего, простерилизовался, можно сказать! Заодно по-новому осознал смысл выражения «трубы горят!» Я ж мимо газопровода проезжал, так там, кажись, загорелось... Ух ты, смотри! Ой, взрывается кругом всё! Ух Ой, я скорость прибавлю, а то чего-то за мной идёт. А ты, это, корреспондент, позвони кому надо. Скажи, пусть выезжают тушить. Ой, уже можно! Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра.